Глава вторая. Пять шаров. Ни швейцара, ни гардеробщика в столь ранний час при входе не оказалось. Ардов скользнул взглядом по доске с портретами почетных членов клуба за разросшимся фикусом, а в пустом гардеробе приметил на крючке одинокий котелок, видимо, оставленный кем-то из вчерашних посетителей. Миновав темный вестибюль, Чины полиции вошли в полутемную залу с бильярдными столами, над которыми на цепочках покачивались керосинки в виде корабельных фонарей. Морская тематика вообще превалировала в оформлении. В нишах, затянутых холстами с морскими пейзажами, на тумбах покоились макеты бригантин, маркерные доски были вставлены в обода штурвалов, а над небольшой сценой у дальней стены нависала стилизованная под ростер деревянная фигура, дующая в трубу обнаженной нимфы. Ростер-таран в виде какой-нибудь фигуры на носовой части корабля. Утренний свет едва пробивался в просветы меж тяжелых портьер. В кресле под клеткой с попугаем дремал старик-маркер. На столе перед сценой в одиночестве катала шары стройная девушка, напомнившая Ардову иллюстрации американского художника Чарльза Гибсона в «Кольеровском еженедельнике». Ее гибкий стан мягко облегала полосатая блузка, юбка была расклешена к низу, стеснявший движение жакет, отброшен на стул. На столе имелось всего три шара, которые девушка катала туда-сюда, не стремясь положить в лузу. Пришли записаться на турнир. Не отвлекаясь от игры, спросила она Ардова, когда тот подошел к столу. «Турнир?» – переспросил Илья Алексеевич, хотя прекрасно помнил содержание афишки на входной двери. «Золотой шар. В это воскресенье». «Боюсь, моего мастерства недостаточно. Есть еще время отработать удары. Держите!» Совершенно неожиданно девушка бросила Ардову свой кий, который тот едва не уронил. «Ну-с, давайте посмотрим, на что вы способны!» Илья Алексеевич несколько мгновений оставался в замешательстве. Уж больно раскованно вела себя красотка. Наконец он опустил кий над столом и сделал попытку прицелиться к ближайшему шару. «Вам же неудобно!» — улыбнулась девушка. «Снимите!» Все это выглядело на грани дозволительного, но Ардов решил не останавливаться. Он положил кий на стол и медленно снял сюртук. Красотка подошла к нему вплотную, насмешливо глядя прямо в глаза. Кажется, ей доставляло удовольствие сохранять молодого человека в неловком положении. Илью Алексеевича накрыла фиолетовая волна, в которой он различил ноты жасмина, флердоранжа, ириса, сандала и пачули. Девушка взяла сюртук и, не глядя, отбросила на стул. «Вы были здесь вчера вечером, пытаясь сохранить невозмутимый вид?» — поинтересовался сыскной агент. «Обычно я даю уроки по утрам. Но вчера вечером была свободна, так что заглянула от скуки». Девушка положила правую руку Ардова себе на ладонь и принялась натирать мелом между большим и указательным пальцами, куда обычно кладут кий при ударе. При этом она не отводила взгляда от глаз Ильи Алексеевича, наслаждаясь почти гипнотическим эффектом, который, вероятно, уже давно отработала на других. «Это позволит вашему Кию свободно скользить», — пояснила она проникновенным голосом. «А почему вы спрашиваете? Не было ли здесь вчера потасовки? Может, какая-то ссора, угрозы?» Ардову показалось, что вопрос вызвал у девушки секундное замешательство, но она быстро взяла себя в руки и, отстранившись, протянула кий. «Бильярд не располагает к агрессии, скорее наоборот, делает людей чуточку ближе». С этими словами девушка развернула Илью Алексеевича к столу, а сама расположилась у него за спиной. Молодой человек незаметно отдернул рука в сорочке на левой руке, чтобы скрыть закрепленную на запястье кожаную манжету с малюсенькими стеклянными колбочками, набитыми белыми пилюльками. «Ноги следует поставить шире, опорную ближе к шару». Бильярдистка бесцеремонно постучала ботиночком из белой лайки по внутренним сторонам ардовских штиблет. «Она должна быть строго на линии удара». Илья Алексеевич послушно раздвинул ноги, отставив правую чуть назад. «Корпус наклонить вперед!» Наставница мягко надавила молодому человеку на плечи, и он подался вперед, склонившись над столом. «Необходимо лечь как можно ниже, чтобы угол между кием и линией удара был минимальным», — продолжила она бархатистым шепотом. Ее губы оказались у самого уха Ардова. Правая рука сжала ки за его рукой, а другая легла ему на левое предплечье ближе к кисти. «Не заметили вчера мужчины лет пятидесяти?» Ардов хотел задать этот вопрос, возможно, более заурядным тоном, но пересохшее горло предательски засипело, выдав волнение. В твидовом костюме с узором гусиная лапка, с сединой, усы в стиле Франца Иосифа. Глава австро-венгерской монархии носил пышные усы, соединенные с бакенбардами. «Здесь все такие, в твиде и с бакенбардами, исключений почти не бывает». Отвечая, наставница помогала Илье Алексеевичу выбрать правильный ритм для возвратно-поступательных движений руки с кием, чтобы он имел возможность приноровиться к цели. Она как бы прицеливалась вместе с ним. — Бейте! — наконец шепнула девушка и всем корпусом слегка подтолкнула молодого человека сзади. Арда вткнул кием. Удар вышел смазанным. Шар нелепо откатился в сторону и замер. так и не достигнув борта. Илья Алексеевичу сделалось стыдно, как будто он не смог доставить девушке той радости, к предвкушению которой невольно дал повод. Вместе с тем он почувствовал явное облегчение. Ему почудилось, что с этой милой барышней они знакомы сто лет и могут всецело доверять друг другу, как бывает между людьми, связанными общей тайной. Бильярдистка отстранилась и перешла на другую сторону, попутно сняв для себя кий со стойки. На ее губах продолжала мерцать едва заметная улыбка. Вообще-то Илья Алексеевич уже месяц как регулярно практиковался на бильярде, который не так давно по требованию сына выписала из Англии княгиня Баратова. Стол разместили в библиотеке, и всякий раз, когда Ардов оставался у них на ужин, Шура Баратов, его бывший сокурсник по университету и почти брат, оттаскивал его после трапезы в зал с книгами и рыцарскими доспехами, где заваливал новостями о положении своих дел на многочисленных любовных фронтах. «По какой игре будет турнир?» — непринужденно спросил Ардов. «Трехбортовый карамболь, слыхали?» Сыщик не успел ответить, потому что у стола возник студент в зеленоватой тужурке. В руках он теребил фуражку с бархатным околышем. «Могу я видеть Варвару Найденову?» Оглядевшись, Илья Алексеевич заметил, что в зале стало светлей и прибавилось народу. Распахнув гардины, уборщики собирали бокалы с кофейных столов и выметали окурки. Маркер в белых перчатках ходил от доски к доске и стирал результаты вчерашних финальных партий. Жарков вертелся у соседнего стола и подавал глазами неясные знаки. — Это я, — ответила студенту бильярдистка. «Я пришел на занятия», — смущаясь, пролепетал юноша, и румянец залил его щеки. Голос студента походил на пудру, а во вкусе Ардов ощутил ванильную карамель. Найденова обернулась к Илье Алексеевичу и приподняла бровь. «Так вы не на урок?» Он кашлянул и взялся за сюртук. «Виноват. Чиновник сыскной полиции Ардов», — представился он. «Неподалеку найден труп мужчины. Я веду расследование». Прежняя игривая приветливость барышни улетучилась. Она отложила кий и устремила на молодого человека напряженный взгляд, словно хотела вспомнить нечто важное. — Тот самый мужчина с бакенбардами! — Ардов кивнул. — Здесь кого-то убили? — осторожно поинтересовался карамельный студент. Неотрывно глядя в глаза сыщику, найденного произнесла низким бархатистым голосом. — Здесь убивают только скуку. Да и то не насмерть. Ардов не стал отводить взгляд, решив дождаться, чем кончится эта весьма увлекательно разыгрываемая сценка. По языку растекся горьковатый вкус миндаля и чернослива. Так обычно бывало, когда Илья Алексеевич сталкивался с неискренностью или откровенной ложью. Сейчас он никак не мог отделаться от ощущения, что участвует в театральной постановке, хотя и без зрителей, если не считать розовощекого юношу в тужурке. О том, что перед ним артистка, Ардов подумал сразу, как только увидел девушку в бильярдном клубе. Для обычной демимандентки, проститутка, она была слишком уверена в себе. Оказаться в компании заводчиков и предпринимателей, стекавшихся по вечерам в подобные клубы подальше от семьи в поисках развлечений, приличной барышне было решительно невозможно, но к артисткам это правило не прикладывалось. Они были желанными гостями даже в великосветских кругах. Знакомство с ними не стесняясь искали весьма знатные господа, а богатые подношения ради хотя бы единственного взгляда считались делом самым обычным. Так публика поощряла талант, исключая его носителя из обычной системы норм и приличий. И хотя женитьба на артистке для мужчины с родословной не приветствовалась, исключения все же случались. И уж на романтические отношения вне официальных уз общество смотрело вполне благосклонно, чего стоил один только роман Цесаревича с артисткой императорского балета, о котором некоторое время назад судачил весь Петербург. «Снимите вашу тужурку», – наконец обратилась найденого к новому ученику – Отвернувшись от Ардова. Поклонившись, Илья Алексеевич устремился к выходу, на ходу надевая сюртук. Увидав, что приятель наконец бросил несвоевременный и явно затянувшийся флирт, Жарков, изнывавший у дверей в нетерпении, поторопился через вестибюль на улицу. «Что, маркер?» — спросил сыщик, найдя криминалиста на крыльце перед синей дверью. Во время урока бильярдного мастерства он приметил, что Петр Павлович учинил допрос седовласому старику в перчатках. «Тетеря сонные, досадливо отозвался криминалист. «Ничего не видел, ничего не слышал!» – перекривил он губы, изображая бесполезного старика. Петр Павлович развернул носовой платок и показал бильярдный шар. «Вот! Захватил на всякий случай! Кажется, есть подозрительные следы!» Оказалось, Жарков успел с лупой изучить все шары в бильярдной, за исключением, разумеется, стола, где Найденова давала уроки начинающему бильярдисту. «Вполне мог послужить орудием убийства!» Криминалист указал на темные щербинки на гладкой поверхности костяной сферы. «А у вас что?» «Чернослив и миндаль», — пробормотал Илья Алексеевич, отправив за губу маленькую пилюльку из колбочки, вынутой из чехольчика в кожаной манжете на левом запястье. Ощутив во рту освежающий малиновый вкус, он, спохватившись, поправился. «Я хотел сказать, госпожа-артистка, возможно, что-то знает, но предпочитает помалкивать», — Жарков, понимающе кивнул. Пилюльки, корректирующие неконтролируемые приливы вкусовых галлюцинаций, разработал доктор Лунц из швейцарской клиники, где Ардов провел некоторое время после одного трагического обстоятельства в своей жизни. Профессор был чрезвычайно вдохновлен изучением феномена, при котором раздражение в одной сенсорной системе у пациента приводило к непроизвольному отклику в другой. Но не раскопать истоки этого сбоя, ни разработать механизмы управления спонтанными реакциями доктору так и не удалось. Какой-нибудь случайный лай дворняги за окном все так же легко мог испортить ардову завтрак, превратив кофе в куриный бульон. Белые горошинки были распределены по трем колбочкам и помогали уравновесить приливы кислоты, горечи или соли. А вот еще, Ардов протянул котелок, который захватил из гардеробной при выходе. Не нашли покойник?» оставил – оставил. Проверим, Жарков раскрыл и подставился к вояж. Странная борода, не находите? задумчиво произнес Ардов. Жарков поднял недоуменный взгляд. и понял, что Илья Алексеевич смотрит куда-то в сторону. У угла дома околачивался нелепого вида человек в старом кафтане и с косматой бородой, которая явно не шла к его щуплой фигуре. Заметив, что его рассматривают, бородач резко отвернулся и изобразил, будто чистит прутиком подошву сапога. Петр Павлович сделал шаг и обратился к незнакомцу, возвысив голос. — Любезный, можно вас на минуточку? Вздрогнув, бородатый прохожий как-то боком попятился к углу дома, за которым и скрылся.